«Если я слабее тебя, то я прошу у тебя свободы, ибо это согласуется с твоими принципами. Если же я сильнее тебя, то я отнимаю у тебя свободу, ибо это согласуется с моими принципами». Слова древнего философа приписываются Сахарка Маляда, некоему Луиви Лето выглянул из потайного выхода из Ситча, Пригнулся, чтобы посмотреть, что находится за нависшим выступом скалы, закрывавшей ему обзор. Вечернее солнце оттеняло длинные, казавшиеся черными трещины в скалах. Бабочка-скелет то ныряла в тень, то вылетала на свет. Причудливые переплетения жилок-крыльев отчетливо виднелись на фоне прозрачных перепонок. «Каким нежным созданием выглядит эта бабочка в этом суровом уголке?» — подумал Лето. Прямо перед мальчиком раскинулся абрикосовый сад, в котором работали дети, собирая упавшие на землю плоды. За садом пролегал канат. Они с Кханимой ускользнули от охраны, быстро смешавшись с толпой возвращавшихся в сич рабочих. Оказалось очень несложно проползти по вентиляционной трубе к потайному выходу. Теперь оставалось только слиться с работающими детьми. Пройти к канату и выбраться к тоннелю. Там принцу и принцессе предстояло пройти мимо хищной рыбы, которая охраняла племенную систему ирригации от засорения песчаными форелями. Ни одному фримену не пришло бы в голову, что найдется человек, рискнувший погрузиться в воду. Лето выступил из защитного прохода. По обе стороны простирались скалы. Мальчик полз. ему казалось, что скалы прилегли на землю отдохнуть. Следом за братом ползла Кханима. У обоих в руках были маленькие плетеные из волокон специй корзинки для фруктов, в которых, правда, находились фримплекты, пистолеты Маула, Крисы и костюмы, присланные Фарадном. Вслед за братом Кханима проскользнула в абрикосовый сад, где они смешались с работающими детьми. Маски Конденс-костюмов. Закрывали все лица. Было такое впечатление, что работников стало на двоих больше. Но Кханима чувствовала, что то, что они делают, уводит их от привычной безопасности и известного образа жизни. Как просто было сделать этот шаг. Шаг от одной опасности к другой. Лежавшие в корзинках новые костюмы от Фарадна преследовали цель, хорошо понятную обоим. Ханима подчеркнула это знание, вышив на груди каждого костюма слова «Мы отвечаем». Скоро должны были наступить сумерки. За канатом, отмечавшим границу Ситча, начинался новый мир, в котором вечера не походили на вечера в любом другом месте Вселенной. То был мягко освещенный мир пустыни с его одиночеством, насыщенным ощущением того, что каждое существо в этом мире одиноко в новой вселенной. «Нас видели», — прошептала Кханима, наклонившись к брату. «Охрана?» «Нет, другие», — ответила девочка. «Хорошо. Нам надо быстрее двигаться», — сказала Кханима. Лето выразил свое согласие действием. Он быстро направился через сад от скал. В голове билась мысль отца — Пустыне надо двигаться, иначе погибнешь. Вдалеке на фоне песков вырисовывался спутник, напоминание о вечной подвижности. Скалы лежали на песке, полные величавой статичности и загадочности, уменьшаясь с каждым годом под ударами песчаных бурь. Скоро и спутник превратится в песок. Приблизившись к канату, Брат и сестра услышали музыку, доносившуюся с башни над воротами ситча. Играл фрименский оркестр традиционного состава. Двухклапанная флейта, тамбурины и тимпаны, огромные барабаны из пластика, обтянутые на одном конце кожей. Никто никогда не интересовался, с какого животного умудрились содрать столько кожи. Стилгар вспомнит, что я говорил ему о расщелины спутника, подумал лето. Он пойдет в темноте, когда будет уже поздно, и все поймет. Тем временем дети подошли к канату, проскользнули в открытую трубу и взобрались по лестнице на служебную галерею. В трубе каната было темно, сыро и холодно. Слышались всплески от ударов хвоста хищной рыбы. Любая песчаная форель, вздумавшая стащить воду из каната, немедленно подвергнется атаке рыбы. Людям тоже было невредно поберечься рыбы. «Осторожно!» — предупредил сестру Лето, ступив на скользкий настил галереи. Его память была полна воспоминаний о событиях, никогда не происходивших с его собственной плотью. Кханима следовало за братом. Подойдя к концу трубы, они сбросили конденс-костюмы и надели новые присланные кариной одежды. Старую фрименскую одежду они оставили на месте и взобрались в другую инспекционную трубу. Преодолели дюну и спустились с противоположного склона. Скрытые от ситча дюной, они вытащили из корзинок пистолеты Маула, Крисы и закинули за плечи фримплекты. Музыка затихла. Лето встал и направился по долине между дюнами. Кханима старалась не отстать, двигаясь за братом и спотыкаясь с непривычки в зыбком песке. Прячась за гребнями, дюн, они часть пути преодолевали ползком и часто оглядывались, опасаясь погони. За все время пути им не встретился ни один охотник. Дети пришли к скалам. В тени скал они обошли спутник и взошли на наблюдательную вышку. Краски бледа тускнели в сумерках. Темнеющий воздух был кристально хрупок. Ландшафт, расстилавшийся перед их глазами, не знал жалости и нигде не кончался. В нем не было намека на сомнение. Глазу не на чем было задержаться в этой огромности. «Вот он, горизонт вечности», — подумал Лето. Ханима подобралась к брату. «Скоро последует нападение», — подумала она. Она прислушивалась к доносившимся звукам. Все ее тело, казалось, состояло теперь из органов чувств. Лето был предельно собран. Он понимал, что сейчас наступила кульминация всего того, чему были научены люди, населявшие его память. В этой глуши жизнь зависит от восприятия, и только от него. Жизнь становится хранилищем восприятий, каждая из которых служит непосредственно выживанию. Ханима взобралась на скалу и через расселину взглянула на путь, который они слета преодолели. Надежность и безопасность сейчас остались в каком-то другом измерении времени. Казалось, что они ушли оттуда в вечность тому назад. Из земли поднимались массивы темных скал, контрастно выделявшихся на фоне коричневато-пурпурной почвы. Пыльный горизонт серебрился в лучах закатного солнца. Никаких преследователей не было пока видно. Ханима вернулась к лето. «Это будет хищный зверь», — сказал он. «Таковы мои логические расчёты». «Ты слишком рано их закончил», — ответила Кханима. «Будет не один зверь». «Дом Карина никогда не складывает свои надежды в один мешок». Лето согласно кивнул. Его сознанию вдруг стало очень тяжело от того множества жизней, которые теснились там вследствие его несхожести с другими. Все эти жизни принадлежали ему еще до рождения. Он был насыщен жизнью и был бы рад избавиться от собственного перегруженного сознания». Внутренний мир был хищным зверем, способным пожрать своего обладателя. Охваченный беспокойством, он взобрался к расселине, от которой только что спустилась к Ханима, и посмотрел на скалы Ситча. Там, вдалеке, линия каната делила мир между жизнью и смертью. На краю оазиса виднелись верблюжья полынь, дикий лук, перистая габийская трава и дикая люцерна. В последних отблесках заката было видно, как птицы из-под падали в заросли люцерны в поисках пищи. Ветер поднял пыль и мелкий песок и погнал эту тучу на абрикосовый сад. Это движение тени овладело сознанием лета. Внутри этих теней он разглядел скрытые текучие изменчивые формы, открывшие в небе серебристую радугу на затянутом пылью небе. «Что же здесь будет происходить?» — мысленно спросил себя Лето. Он понял, что это будет либо смерть, либо игра со смертью. Причем объектом охоты будет он сам. Кханема вернется в Сич, веря в реальность смерти брата, либо под воздействием гипнотической компульсии, искренне думая, что он действительно убит. Неизвестность этого места не давала лета покоя. Он подумал о том, как легко поддаться искушениям предзнания, рискнуть и запустить сознание по пути абсолютного знания будущего. Видение его сна было, однако, достаточно дурным, но мальчик знал, что на более подробное видение он не решится. Он вернулся к ханиме. «Пока никого не видно», — сказал он. «Звери, которых они натравят на нас, должны быть большими», — сказала Кханима. «Возможно, мы сумеем увидеть их заранее». «Да, если они не прибудут глубокой ночью». «Скоро совсем стемнеет», — сказала она. «Да и нам пора перейти в наше место». Он указал рукой на скалу слева, в базальтовом основании, которое песок и ветер образовали маленькое отверстие. Оно было достаточно большим, чтобы в нем поместились дети. но слишком малым для того, чтобы в него протиснулся крупный зверь. Лето не хотел идти туда, но чувствовал, что это необходимо. «Именно это место», — он указал Стилгару. «Они могут убить нас», — сказал Лето. «Нам придется положиться на случай», — ответила Кханима. «Это наш долг перед отцом». «Не спорю». «Мы на верном пути, и поступаем правильно», — подумал он при этом. Но Лето понимал, что самое опасное в нашем мире — это быть правым. Их с сестрой выживание зависело сейчас всецело от быстроты и физической тренированности, а также понимания своих ограничений в каждый данный момент. Фрименский обычай был лучшим вооружением, а знание Бины Гессерит — той силой, которая придавала запас энергии. Они мыслили и действовали сейчас, как ветераны войск отрейдосов, не имеющие никакой защиты, кроме фриманского упорства и закалки, которые никак не вязались с их детским обличием и нарядом. Лето дотронулся до рукоятки отравленного ножа, висевшего у него на поясе. Ханима непроизвольно повторила его жест. «Будем спускаться?» — спросила она. Произнося эти слова... Кханима уловила далеко внизу какое-то движение. Едва заметное движение, угроза которого была скрыта расстоянием. Она застыла, и лето насторожился прежде, чем Кханима успела произнести слова предупреждения. «Тигры», — сказал он. Лазанские тигры», — поправила она брата. «Они видят нас», — сказал он. «Нам лучше поспешить», — сказала Кханима. Пистолеты Маула не остановят этих тварей. Они слишком хорошо натасканы. «Где-то здесь находится человек, который их направляет», — произнес Лето, бегом направляясь к расположенной слева скале. Девочка согласилась, но не стала ничего говорить, чтобы поберечь силы и не сбивать дыхания. «Где-то здесь находится человек». Звери стремительно перемещались в тусклом свете наступающей ночи, прыгая от скалы к скале. У лазанских тигров отменное зрение, но скоро наступит ночь. Время животных с отличным слухом. Пронзительно закричала ночная птица, словно оповещая обитателей пустыни о наступлении темноты. Скоро в расселенных скал начнут шевелиться ночные охотники. Бегущие близнецы все еще хорошо видели тигров. Звери неслись в полном сознании своей силы, преисполненные уверенности. Лето почувствовал, что стоит ему споткнуться, как душа расстанется с телом. Он бежал с твердым знанием того, что они с Кханимой успеют добежать до спасительной скалы. Но, оглядываясь, он не мог оторвать зачарованного взгляда от приближавшихся зверей. «Одно падение, и мы погибли», — подумал он. Эта мысль уменьшила уверенность, и он прибавил темп.